Глава 16. Я думаю, это и есть Сёма, сказал отец, присматриваясь к неподвижному телу. Урка, что-то дело на чужой квартире. Всё сходится. Да, а прихлопнул его, скорее всего, тот самый Ганс. Я ещё раз посмотрел на рану. Узнали, что мы взяли вагона, побоялись, что он их всех сдаст, и мы через него выйдем на Сёму. А вот насчёт Ганса не беспокоились. И это значит, Отец испытующе посмотрел на меня. Несколько вариантов. Возможно, есть кто-то еще, о ком вагон не знал или не выдал. Тогда от Ганса могут избавиться тоже. Или они уверены, что вагон не сможет нас на него вывести. Или Ганс сам узнал, что вагон у нас и решил избавиться от человека, который их связывал. Так, а как он об этом узнал, что вагон у нас? Отец и сам это понимал, но я видел, что ему интересно, понимаю ли я сам в этой работе или еще, что называется, плаваю. Не стараюсь его в чем-то убедить, я ответил. И тут немало вариантов. Мог увидеть сам, его могли предупредить те, кто это видел, или... Мы стояли вдвоем на кухне, а дядя Витя осматривал следы в прихожке. Или, продолжил я тише, тот их знакомый мент, о котором упоминал вагон, Мог слить инфу, что потерпевшая тревогу бьет. Ведь раньше по таким случаям отказные клепали. А тут вдруг, вон что, заявительница нарисовалась. Убили ее, и теперь хвосты подчищают. «Вот такое, конечно, нежелательно», – отец поморщился. «Но тут и сам понимаешь, из факта заявления на розыск без вести пропавшего никто тайны не делает, и знали многие. И дежурный следак прокурорский, сам прокурор». Да и отказные эти, опять же, по всем таким случаям были. Не хочется думать плохо о коллегах, но всегда надо помнить, любой, может быть, братвой подмазан. Время такое, никому верить нельзя. Братва решает такие вопросы быстро, а крысам, которые сдают им инфу, платят щедро. До поры, до времени. Понимаю, вот поэтому и не делаю поспешных выводов. Но себе пометил. «Молоток», — сказал он, и я заметил гордость в его глазах. Нравится ему мой ход мыслей. «А Сёму опознает вагон», – я показал на труп. «Да и наверняка он есть у нас в картотеке. Пальчики откатаем, дальше разберёмся». Работа на месте происшествия кипела. Нужно было всё закрепить документально. Не прошло и часа, как в бабкиной квартире стало не протолкнуться. Прибыли все причастные. Следователь Румянцев негодовал больше всех. «Да это же обычная бытовуха. Нужно соседей отрабатывать, алкашей». Он раскраснелся сильнее обычного. «Собутыльник его прирезал и скрылся. Вон там бутылка стоит с водкой». «Да ты не волнуйся. пальчики из бутылки уже сняли. Содержимое изыми и направь на химическую экспертизу. Но я тебе и так без всяких экспертиз скажу, что это настойка на спирту с травой». Я понюхал пузырь. «Бабка, наверное, колени этой штукой мажет. И он почти полный. Это что?» Их так с одной стопки вынесла что до поножовщины дошли. «И такое бывает. Да из чего серия-то тут? С чего все объединять-то надо? Это вообще все не связано. Бабка на пустыре и мужик в квартире? В чем связь?» – шумел он. «А в том, что удар в обоих случаях нанесен умело, сознанием дела», – я показал на тело. «Орудие убийства, судя по острым концам щелевидного раневого отверстия, обоюдоострый клинок, кинжал, то есть, ферштейн». Много ли у нас других колото-резанных со смертельным исходом в городе с применением кинжала? Я лично не припомню ни одного в последнее время. А ты? И в обоих случаях мутки с хатами. Чем тебе не серия румянцев? Объединяй дела, не стесняйся. Посмотрим, что прокурор скажет. Недовольно хмыкнул следак и уткнулся в писанину. И в квартире он этой не проживает, добавил отец. Бабуля одна в ней прописана. Может... Он у бабки жил, внук он ее. Неохотно произнес румянцев и сел за стол, продолжая свое любимое занятие – составление протокола осмотра места. Но больше не спорил. Темнуха – это плохо. А темные убийства – еще хуже. Хуже только темная серия убийств. Чую, сейчас начнется. Из области звонки и указивки посыпятся. Да и местный начальник ГУВД за словом в карман не полезет. Чуть что, сразу матом личный состав кроет. «Его имеют за такие глухари, а он на нас срывается». «Ручка сегодня почему-то трезвый, причесанный и в выглаженном чистом костюме, а еще злой, как черт, будто его выдернули со свидания, осматривал тело, а мы с криминалистом Кириллом дактилоскопировали труп». «Документов нет, но мы выясним, кто это такой», – бормотал Кирилл, вытирая руки. «Кирюха, соскобы с подошв сделай», – я показал на модные белые кроссовки Семы. Следы в протекторе глубокие. Глянь-ка, там рыжина, что-то похожее на глину, совсем как на подошвах убитой тетки. «Ща», – с готовностью кивнул тот. «Можно по человеческую экспертизу назначить, теперь есть чем сравнить. Будем искать и дальше, но зацепки, с чего начать, у нас были». По словам вагона, у Ганса имелся самодельный кинжал с клинком из стали паровозного клапана, сделанный в депо каким-то а такие паровозные ножи были сейчас популярны, пусть и встречались реже, чем сделанные зэками четки из оргстекла или шариковые ручки или розочки, тоже из оргстекла, которые ставили на головку рычага переключения передач в авто. Сейчас считалось, что это чуть ли не какая-то особая суперсталь, из которой якобы получаются лучшие ножи. Хотя на деле ничем особенным такие ножи не выделялись, и качество клинка больше зависело от мастерства изготовителя, чем от самой стали. Если, как говорится, руки из одного места, то и нож выходит соответствующий. Доводилось разговаривать с умельцем, который их делал, слесарем из депо Евгением. Он изготавливал такие клинки сам и разбирался в разных сталях. Не факт, конечно, что кинжал сделали именно в этом депо, но другого рядом нет. Паровозный клапан – вещь дефицитная, ведь паровоз сейчас еще найди, а запчасти к ним тем более. Уже давно никто не делает. Нужны именно паровозные – потому что тут свои тонкости. Тепловозные клапаны для этого дела не подходили. Режущая кромка у них совсем не держалась. Тупились быстро. Рессора подходит намного лучше. Да и кузница в этом депо есть. Правда, самого Евгения я сейчас спросить не смогу, потому что мы с ним разговаривали в 2021-м, когда по нашему делу проходил подобный самодельный нож. А в 1996-м году Евгению еще лет 15-16 так что вряд ли он подскажет что-то дельное. Но все равно поспрашиваю других, что и как. Через полчаса, когда мы готовились увозить тело, явились покупатели квартиры, которых привела девчушка в обтягивающей блузке, короткой юбке и бронзовых колготках. Для риэлторши наряд не самый подходящий. Сама она сразу бухнулась в обморок, едва увидела труп. Ручка зачем-то полез была хлестать ее по щекам, Но мы его оттянули прочь и прибегли к более гуманным мерам. Нашли нашатырный спирт в бабушкиной аптечке и дали ей понюхать. Покупатели тоже стояли в шоке. Семейная пара из отдалённого посёлка в нашем районе точно не была готовы к тому, что на квартире найдут труп, но сознание они не теряли. Правда, знали они меньше, зато девушка опознала Сёму, хотя знала только его фамилию, Семёнов. Я записал её данные себе, Поработаем с ней по другим квартирам, которые тоже могли отжать. Тем более, три незнакомых мне адреса она дала, найдя их в записной книжке. Дальше настал такой рабочий момент, который в сериалах обычно опускается. Киношников тут винить не за что, а то иначе большинство зрителей просто переключит на другой канал, особенно если тело пролежало в квартире очень долго. Такое не для слабых желудков. Для переноски тела связались с приемником-распределителем для бродяг. Временно позаимствовали из камер учреждения бомжей и привезли сюда. Не было специальных служб, и трупы приходилось доставлять нам до морга своими силами. Под это дело в ГОВД сконструировали так называемую «труповозку», обитый железом узкий прицеп шириной с пару гробов, которые подцепляли к милицейскому уазику. Если горожане видели такой прицеп с уазиком в городе, то все знали, что труп случился». Кто-то крестился, кто-то морщился, а кто-то делал вид, что его это не касается, и дальше спешил по своим делам. Доехали до морга. Сторож открыл нам дверь и привычно положил у порога кирпич, в очередной раз предупредив, чтобы его не убирали, потому что если дверь захлопнется, изнутри мы ее хрен откроем, а ему уже надоело вызволять оттуда застрявших санитаров и практикантов. Отдельных ячеек холодильников для тел нет, Откуда такое возьмется в 90-е в провинциальном морге? Холодильник в Верхнереченске был эпичным. Общее помещение, стены с застарелой кафельной плиткой, а на грязном потолке вечно неисправная ртутная лампа мерцает ядовито-холодным светом. В помещении дубак, как и положено в холодильнике, а внутри все забито каталками с телами. Иногда, чтобы вытащить нужное тело, Приходилось поиграть в тетрис и покантовать каталки, переставляя их относительно друг друга. Несмотря на холод, запах стоял такой, что три топора за раз вешать можно. Дальше началась привычная суета. В оперской работе можно запросто зашиться, потому что постоянно появлялись новые задачи вводные, а старые при этом никуда не девались. Моя главная зацепка на текущий момент — кинжал. Найду кинжал — найду и убийцу. Еще надо подумать, откуда уходит информация бандитам, раз они прознали про задержание вагона. Случайность это или злой умысел. И те старые случаи, по которым писали отказы, их надо тоже взять в оборот. И еще надо заняться тем прапором, что толкал оружие из военной части. И заняться этим нужно сегодня, потому что нападение на кассу может случиться уже в ближайшее время. А стволы нападавшим явно прапор предоставил. Если бы я вспомнил точную дату ограбления, было бы много проще. Но слишком много лет прошло, и слишком много событий тогда случилось, одно хлеще другого. Вот и стерлись числа из памяти. Но вот работа в меня вцепилась так крепко, будто я угодил в вязкое болото. Сначала пришел адвокат. Кросс уже успел пронюхать про задержание вагона, но не знал, по какой именно причине мы его взяли, поэтому отправил адвоката вызвали человека из своей банды или хотя бы узнать из первых уст, что случилось на самом деле. Адвокат всячески пытался отмазать вагона, угрожал нам прокурорскими проверками, говорил, что признание его подзащитного выбито незаконно и добавил, что найдет кучу нарушений УПК, за которые все мы тут вылетим из органов или вовсе на скамью сядем. Но такие угрозы на меня никогда не работали. Вылетим? где они еще найдут таких людей кто готов за скромную зарплату рисковать жизнью и вкалывать но адвокат парень молодой не понимал в таких вопросах потому я его бесцеремонно выпроводил и порекомендовал заниматься лучше бракоразводными процессами а не уголовным судопроизводством потом меня к себе вызвал шухов ну и что там по этому делу строго спросил он сидя в кресле у себя в кабинете как все продвигается его компьютер гудел на экране Была видна заставка с летающим флагом. Вид у Шухова такой злой, будто это я его оторвал от важной работы, а не он меня. А в кабинете у него летали уже две туалетные мухи с зеленым брюшком, наглые и противные. Вот откуда они тут берутся? Задержанный вагон, то есть гражданин Петров, опознал убитого. Это ранее судимый, известный под прозвищем Сема, он же Семенов Виталий. Судим дважды за кражи, вторая судимость не погашена. Говорить с Шуховым надо было сухим ментовским канцеляритом, потому что он так привык к нему, что другие слова иногда вообще отказывался понимать. А что по остальному? Шухов уставился на меня. Ну, уговори уже, Васильев. Сам всех взбаламутил, серию смотрел. Теперь сверху начальство ебет и фамилии не спрашивает. А мне скоро на ковер в главк. Ох, чую, изъебут как мартышку. Я незаметно хихикнул в кулак. «Чтобы завтра же были результаты!» – тряс кулаком Шухов, видно, заметив мое настроение. И не отпускал. Он так может долго спрашивать, тянуть время. В итоге ничего не успеешь сделать, и сам же останешься виноватым. И не объяснишь ему, что мне надо заняться еще тем прапором, как запланировал вчера. Все равно Шухов будет только козлить и мешать. Надо бы его как-то занять на время. По показаниям свидетеля Федюнина, Бандиты приезжали на сером автомобиле марки «Тойота Марк-2», но данный автотранспорт не числится ни на Семенове, ни на Петрове. Я посмотрел на компьютер, и мне в голову пришла идея, как от него отделаться на время. Но ГАИ может пробить владельца по базе. «Ага, знаю я их», — Шухов всплеснул руками. «Нифига в компьютерах не понимают. Просто так у них стоят без дела. Зачем им покупали только?» Да тут же все легко и просто. Я встал со своего места, подошел к компу и положил правую руку на старую мышку с шариком внутри и пару раз кликнул. «Вот мышка». «Тогда надо кошку», — он идиотски хихикнул. «А как ты ловкая мышка этой крутишь? Я вот попасть этой стрелочкой никуда не могу. И что дальше-то?» Заставка с флагом исчезла, появился рабочий стол. Я привычно навел напуск пуск, пощелкал по менюшкам, и вскоре на экране появилось зеленое поле с картами. «И чё это?» – Шухов нахмурился. «Вот косынка, Вадим Петрович». «И для чего это?» – пробурчал он. «Вот, надо расположить карты по убыванию, от короля до туза. Вот короля можно класть на пустое место. Вот тут надо открывать, вот тут надо так. Дай-ка». Шухов прищурился, неловко взял мышкой и попытался передвинуть карту. «Обана, получилось!» «А я тогда тыкал, ничего не понял. Думаю, херня какая. А ну -ка. Все его внимание было поглощено происходящим на экране. Ну, какое-то время он будет отвлечен, и я смогу пропихнуть то, что мне надо. Просто помню, что в нулевых кто-то показал ему, как играть, и Шухова туда затянула, пока Федорчук не прописал ему пистона за игроманию. «Вадим Петрович», — продолжал я вкратчивым голосом, чтобы он, не дай бог, не отвлекся от экрана. «И еще одна важная вещь. Есть оперативная информация». В разработке у меня торговец оружием. Можем его сегодня взять с поличным. Свой подставной покупатель имеется». «Ого!» – промычал он, продолжая осторожно вести мышью по картам. Ему приходилось помогать себе левой рукой, а то резвый курсор постоянно убегал дальше, чем нужно. «А это мы так, а это...» «Готовы его брать сегодня, пока не затихарился», – добавил я. «Ага, это мы так, что говоришь?» Шухов повернулся ко мне. Зеленая муха села ему на лоб, и он ее согнал. «А что с этим сожмуром на квартире?» «Занимаемся этим с Кореневым. Но прапор может уйти и затаиться, а время уйдет. Можем заняться в параллель. Основному расследованию не помешает. Да и дела эти могут быть связаны. Банда же оружие покупает где-то. Вряд ли дела связаны, но Шухов меня особо и не слушал. Этого мне и надо». «Ага». Он посмотрел в экран и передвинул мышь. «А дальше не идет. Куда теперь-то ложить?» Выкинул он вопрос в воздух, не поворачиваясь ко мне. «Расклад просто хреновый. Вот сюда нажать, и новый будет». Я показал пальцем, куда тыкнуть. «О как!» – сынка затягивал Шухова все глубже. «Ладно, занимайся. Но чтобы потом дал мне расклад по всем вопросам!» «Сделаю. А если мы так...» проговорил он, когда я закрывал дверь. «Хотя бы какое-то время он мне мешать не будет». Стволы продавал прапор, так что после его задержания явно подтянется следователь военной прокуратуры, ведь все дела, в которых замешаны военные, находятся под их юрисдикцией. Но это все бюрократия. Мне-то главное выяснить, кому прапор продал стволы. Он может их и не знать по имени, но мне любая информация будет полезна. Чем больше выясню, тем легче будет остановить налётчиков на кассу, ведь время-то идёт. Работы много, но если взяться за всё сразу, не выйдет ничего. И я-то давно не гордый сопляк и зелёный летёха. Помню, что у меня есть коллеги. Обсудим с ними, что они могут сделать». Вышел на улицу, подошёл к зданию со стороны нашего кабинета. Форточка была открыта. «Толя, ты там?» – крикнул я. Толик выглянул через несколько секунд что такое, Паха? Пошли на обед, Сан Саныча захвати». «А он меня послушается?» – с опаской спросил Толя. «Твой запах знает. Со мной тебя видел. Ходить с другими людьми обучен. Застегни поводок на ошейнике и веди сюда. Скажи, что я разрешил. Если там кто еще есть из наших, зови с собой». Через пять минут Толик вышел вместе с собакой, а следом за ними шествовал Василий Иванович, о чем-то задумавшийся. «Ходил к Шухову», — произнес он. «Тот занят, сидит, из кабинета не выходит. Что это он? Пришел к нему кто-то?» «Да он себе занятия нашел, как раз по себе». Махнул я рукой, мол, не забивай себе голову. «Якут что, не идет на обед?» «Нет, уехал со следаком». Столовка, кафе «Фатима», находилась рядом с ГУВД, буквально через дорогу. Случайных посетителей там не бывает, ведь кормят там невкусно, зато дорого. А фирменные блюда, котлеты с запахом мяса, сделанные в основном из хлеба и пирожки с тестом, но иногда где-то глубоко в середине можно было наткнуться на начинку из капусты или засохшего картофельного пюре, а то еще на старый рис, пирожки с рисом почему-то гордо назывались пирожками с мясом. Помещение тесное, столы накрыты старыми скатертями, к которым прилипало всё, что можно. Алюминиевые ложки и вилки гнулись от взмаха в воздухе, а мебель тяжко скрипела, когда на неё садились, и грозила развалиться. Казалось бы, зачем сюда приходить? Но здесь были и плюсы, самые главные из которых – владелец кафешки, дагестанец Фархад – кормил нас в долг, когда нам не платили получку, записывая всех милиционеров в толстую тетрадку с клеенчатой обложкой. Поэтому менты, у которых не хватало денег на чебуречную, ходили сюда под запись. Помню, как в начале нулевых, в разгар обеда, в столовку влетел какой-то придурок с газовым пистолетом, пытаясь ограбить кассу, и даже не заметил, что зал битком набит людьми в форме. Долго тогда и персоналы и мы смеялись а жулик заехал за разбой. Это было самое быстрое раскрытие преступления по самым горячим следам. В углу висел пыльный телевизор, по которому показывали забытую мною передачу Иванов, Петров, Сидоров. Но о чем там говорили собравшиеся за маленьким круглым столом, не было слышно, потому что из стоящего на стойке японского двухкассетника на всю катушку играла музыка. «Выпьем за любовь», — пел Игорь Николаев. «Выпить-то можно всегда», — заметил Устинов и хохотнул. «По любому поводу, когда душа просит». Сан Саныча здесь знали. У него даже было своё место в стороне от входа у батареи, куда он и лёг. Но всё равно беспокойно смотрел, думая, вдруг я забуду его чем-нибудь угостить. Блюд в меню не так и много, но безопасно здесь есть можно только рис или макароны. Здешнее мясо никто из постоянных посетителей пробовать бы не стал. Зато можно есть первое. Супы варились на настоящих говяжьих костях, хотя мяса в них и не было. Взяли бледный борщ, в котором плавали только капуста и лук. На второе рис. Толик рискнул еще взять себе котлетку и по два хлеба. Зато чай здесь хороший. Хозяин заваривал его сам. И пить его можно было сколько угодно. «Слыхали?» – Василий Иванович зачерпнул ложку супа. «У кросса пропало несколько человек». Сначала думали, их зареченские взяли, а потом пошёл слушок, что они чуть чекиста московского битые не отоварили по голове, и те их прижали к ногтю. «Не слышал», — сказал я, хлебая суп. «Не хотел тут это говорить, зато сказал другое. Мне тут информатор поведал, что один прапор стволами барыжит. Надо его брать в ближайшее время, пока он всё не распродал». «Ого, у тебя уже информаторы?» — присвистнул старший товарищ. «Когда успел оперативные позиции наладить?» «Есть немного», – пожал я плечами. «Прямо так брать?» – спросил Устинов, продолжая о чем-то думать. «Или на закупке? Кому попало, он не продаст. Стой!» – он замер. «Иди-ка сюда!» Ловким движением он поймал муху, летающую над тарелкой, и бережно упаковал ее в спичечный коробок. Кажется, знаю я, в чем его коварный план. «Если вкратце, – продолжил я, – есть у меня человечек один». Он из Чечни недавно вернулся. В армии был комвзвода, Летёха. Он поможет закупиться. Его попрошу сегодня. «Василий Иванович, вот у тебя хотел спросить. У тебя остались фальшивые баксы с того дела? Или ты их как вещдоки сдал? А то Шухов как бы и не против операции. Но пока деньгу под это дело получим, оформим. И потом. Стволы-то лучше через баксы брать. А грены потом вернём на место. Да забываю всё сдать». Он отмахнулся. «Для хорошего дела дам. Только не потеряй, а то потом в будет. Все нормально будет, Иваныч. Прослежу». «А ты молоток, Пашка», он усмехнулся. «Вообще, операм крутым быстро стал, я смотрю». «Вообще, операм крутым быстро стал, я смотрю. У икута всегда так, пару месяцев с ним походить, а потом даже новичок выглядит так, будто стаж в 20 лет оттарабанил «На пенсию еще не пора?» Он засмеялся. «До пенсии еще дослужить надо. К частникам уйду. Там больше платят». Я усмехнулся. «А мне предлагали в банк один, безопасником Потом отказали. Там одни трезвенники нужны. А где их сейчас найдешь-то?» «Вот именно. талян Я посмотрел на него. «Ты как-то, помнится, говорил, что у тебя знакомый в депо работал?» «Ага. Одноклассник. Помогал э, помощником машиниста, то есть». Поправился Толя, разламывая котлетку вилкой и присматриваясь к ней. Вроде мясо. Попроси его поспрашивать у мужиков, кто может сделать нож из паровозного клапана. А лучше кинжал. Именно из паровозного, а не из рессоры. По-тихому пусть имя шепнет. А мы с ним поговорим уже сами. Пока у нас это самая главная зацепка. Как выйти на владельца кинжала, которым людей режут. Вагон говорил, кинжал самодельный. А этот Ганс ножики любит. Расходит с таким тесаком, а не китайской выкидухой. «Да там умельцы что хочешь сделают», — Толя принялся поглощать котлету. «Мне тогда предлагали ножик из тросика танкового». «Вот кто предлагал, у него и спрошу». «Ну и отлично. А я пока схожу тут в одно место, надо с человеком одним пообщаться». «Такую операцию с бухты-барахты обычно не делают, но я решил ускорить события Деньги для закупки есть, прапора я помнил, где он жил». Пробил адресок, а также знал, где могут храниться стволы и что ему сказать, как приболтать, чтобы он продал их без колебаний. Якобы у нас есть рекомендации от его знакомых. И его тогда брали коллеги из роб, но людей у них не хватало, и позвали в помощь нас. Так что детали я вспоминал быстро. Все будет именно так, как тогда, только они через месяц, а сегодня. Конечно, у многих вызовет вопросы, с чего это мы так быстро все организовали. И, конечно, некоторые решат, что мы просто подкинули ему стволы, чтобы срубить палку. Но, несмотря на скорость событий, я не забуду прикрыться и с этой стороны. Ментам прапор стволы не продаст, может узнать. Вот поэтому мне нужен покупатель, которому он должен поверить. И такой у меня был. Уже часов в шесть вечера я завел Сан домой, покормил и оставил его там. А сам пошел к Орлову, тот жил рядом. Зашел в его дом, поднялся на второй этаж и постучал в деревянную дверь. Открыл он сам. «Да идите вы все уже на...» «А, это ты, Паха!» Орлов засмеялся и отошел назад, чтобы впустить меня в тесную прихожую. «А я только пришел недавно. Сектанты тут приходили только что. Опять свою веру зазывали, достали уже. Вы хотите спастись? Нам важно узнать ваше мнение по одному важному вопросу» изобразил он кого-то тонким голосом. «Здорово, Витя», — сказал я, пожав протянутую мне руку. «С ними осторожно надо. Они могут еще не просто с разговорами, а смотреть, кто в какое время дома находится, а когда отсутствует». «Я так и думаю», — он расстегнул пуговицу на левом рукаве выглаженной белой рубашки. «Работу искал? Или со свиданки пришел? Что нарядный такой?» — поинтересовался я. «Да, работу ходил-смотрел». Только или не берут, или сразу говорят, что платить пока нечем. что и делать?» – Орлов пожал плечами. «Милицию к нам иди». «Посмотрим». Он отмахнулся. «Заходи, чай будешь?» «Витя, я к тебе по делу. У старого радарного завода живёт прапор, один из военной части. Он стволы продаёт бандитам. Помаленьку, даже не ящиками, а по одному, два, три. Но оружие – это оружие, тем более автоматы». «Вот же сука!» Бросил Орлов, тут же закипая. «У нас тогда, сука, один был. Продал чехам целый грузовик калашей. И его, прикинь, отмазал знакомый полкан. А тот пидор им вообще БТР тогда продал. Нормально?» Списал, как боевые потери. А на деле приказал бросить его в нужном месте. У него аж глаза чуть не засветились от злости. «Бывает», – произнес я и прислонился плечом к стене. «Того полкана не достанем, но хотя бы этого прапора возьмем». «Подмогнёшь? Надо к нему подойти, сказать кое-что, вроде того, что ты от нужного человека, и попросить у него продать пару стволов. Мол, бандиты достали мочи, нет. И как только деньги ему передашь, сразу крепить будем». «Такого урода сдать не западло», — он засмеялся. «Пусть и военный, пусть и офицер с боевым опытом, но всё же вырос он на улице, общался с пацанами, так что подобные словечки иногда у него проскальзывали. Вот и давай займёмся» предложил я, а то он, говорят, продал оружие какой-то мелкой банде, а те налет планируют. Если сможем их найти, то и людей спасем, а то постреляют еще кого, сам представь. Лады, ща куртку возьму, он повернулся к вешалке. Жду на улице, бросил я. Шестерка якута стояла внизу у подъезда, ну у Орлова есть батина Нива, старая трехдверная, требующая серьезного ремонта, но все-таки более-менее на ходу. Я припоминал, что Орлов тогда перед разборкой с Зареченскими продал её, что-то ещё толкнул и на эти деньги купил автоматы. Этим я тоже займусь. После отца и близнецов тёти Маши. Забывать про это нельзя. Если выйдет, самая знаменитое ОПГ города, который даже универмаг в подмётке не годился, просто-напросто не появится. Пока ехали, потянула на разные мысли. То ли время это такое, то ли обстоятельства так сложатся, то ли что то еще но скромный парняга артемка федюнин вполне мог стать опасным киллером а честный вояка Витя орлов делающий все для своих друзей жестоким и беспринципным бандитом ну или я что-то изменил в тот самый день когда снова оказался в своей молодости и спас якута и старый опер снова при деле сидит за рулем как всегда серьезный и сосредоточенный и даже больной зуб ему не мешает и фсбшник туркин продолжит работу И Устинов, расположившийся впереди, все еще с нами, не собирается уходить на пенсию, после чего непременно бы спился без любимого дела. Казалось бы, в масштабах всего мира этого мало, но для меня и для этих людей такие изменения влияют на всю нашу жизнь». Якут подъехал к общаге малосемейки, где жил Толик, и он тут же выбежал из дверей, будто только нас и ждал. «Паха!» Воскликнул он и достал из кармана серой штормовки с капюшоном сложенный вдвое грязный листок в клеточку. На нем отчетливо выделялся чей-то мазутный отпечаток пальца. «Был в депо. Ходил к кузнецу тамошнему. Вот еще, смотри». Следом Толя достал полароидный снимок, к которому я присмотрелся. «А хорошо делает», — сказал я, — «как из музея». Он спецом снял на полароид, чтобы другим показывать, как умеет ковать из клапанов. Но ценник загнал аж в миллион деревянных. А у меня зарплаты не хватит. Толик хихикнул. Мне-то всего 750 тысяч платят. Как и у меня, выслуги же мало. Это примерно чуть выше среднего по стране. На снимке запечатлен лежащий на грязном верстаке кинжал. Он похож на кавказский. Клинок прямой, отшлифованный в зеркало, с одним долом и заметно более узкий, чем обычно бывает у таких. А поля заточки широкие, как у сабли. И я сразу примерил, подходит ли такой клинок для нанесения тех ран на убитых. Подходит, да. Рукоятка деревянная, сделана очень аккуратно, а ножны обтянуты кожей с металлической окантовкой. Хорошая работа, ручная, достойная. Он говорит, его закалил как надо, кромку вывел, но не точил. А то это ведь типа изготовление холодняка, статьи испугался. И хвостовик в рукоятке крепится на воске, легко вылетит. Сырой, короче спецом продает, чтобы под статью не попасть». «Это подправить не так уж и сложно», – я начал разворачивать листок. «И заточить тоже легко, если умеешь». «Наверное», – Толя кивнул. «И вот, рассказал мне про того, кто его купил. Говорит, хмырь весь в Адидасе, небритый такой, под машинку стриженный. Здоровый конь. Назвался Арсеном. Номер оставлял, чтобы кузнец ему позвонил, когда тот закончит. Номер рабочий. По нему звонили. Арсен приехал и кинжал забрал». Заплатил баксами, и больше его не видели. В июле дело было. На листке химическим карандашом записан номер 5-32-24 и приписано «Арсен» большими буквами. «Любит ножи», значит, этот Арсен, если только имя настоящее, иначе бы выкинул опасную железяку после первого трупа, но оставил себе, и это сыграет против него. «Кстати», – сидящий впереди Устинов повернулся к нам. «Слыхали?» В городе, говорят, завтра оптическому заводу зарплату давать будут за полгода. Ха, там сразу всё скупят из магазов, всю водку выгребут. Нам уже тоже дадут в этом месяце». «Нам-то не оптический завод платит», – заметил Якут. «У нас своё начальство». «Вот что ты сразу настроение портишь?» – Василий Иванович нахмурился. «И помечтать нельзя. Потому что ты уже в мыслях день чекиста отмечаешь, а у нас ещё дело не незаконченное». «Да не зарплату. Костик, Шурин мой. Работает там стекловаром. И мне должен 300 тысяч. Вот завтра я к нему приду». «Значит, завтра. Твою дивизию. Я не помнил точной даты ограбления. Она стерлась из памяти за столько лет. Думал, у меня еще есть время. Но хорошо, что я начал действовать заранее, не дожидаясь, когда припрет. Возможно, отморозки сами узнали об этом за несколько дней. Вот и подняли шорох, начали готовиться». Так что кинжал завтра. Сначала надо пробить, где находится этот номер, чтобы не спугнуть, а пока у нас есть прапор. Ведь если мы повяжем его и выйдем на банду тех отморозков, ограбление кассы оптического завода не случится вообще, и баба Маша не будет год за годом ходить и искать своих близнецов, которые тогда не вернулись домой. С этими мыслями я и сосредоточился на работе.